Глава 36. Пять бывших ангелов стояли на поляне у реки и следили за тем, как магический след постепенно исчезает с земли. Аргос вышел чуть вперёд, а Дана, верная помощница, прикрывала его спину, как делала всю свою жизнь. Даниэль Хмура поглядывал на лучи солнца, пробивающиеся через чащу. Элисон видела вас. Снова повторил Дэниел, когда Аргос оставил его замечание без внимания. Она видела нас, поправило его Дана. Тебя тоже. Дэниел оскалился. Вы оставите это так? Они попытаются рассказать Домине, и Домина поверит им. От голоса Аргоса волосы по всему телу вставали дыбом. Все наблюдатели, включая Дану, прижали головы к плечам, когда Аргос повернулся. Но Даниэль не чувствовал страха или опасности. Он потратил большую часть своего существования на эту миссию и не собирался преклоняться перед Аргосом, каким бы сильным существом он ни был. И его вопрос остался без ответа, потому что Даниэль даже не подумал о реакции Домины на слова Элисон. Нет, не поверит. Аргос кивнул и снова посмотрел на след, оставленный Сэм. Она смогла убить демона? подал голос другой наблюдатель. Освин, второй после Аргоса по званию. Он никогда не выступал со своими предложениями, но Аргос часто советовался с ним. Дана стрельнула в Освина при достигающем взглядом. Даниэль уже давно заметил, что она стремилась занять место второго наблюдателя, а не простой шестёрки, которую Аргос использует для грязной работы. Мне хотелось бы верить, что это не так уж и необычно, произнёс Аргос. Все замолчали. Наша миссия начинается, Дэниел. Мы оба знаем, что Дамина не поверит этим девушкам, но она поверит тебе. Воспользуйся этим, чтобы перевернуть жизнь Элисон и Сэм. Это не сломает их. Сломает. И тогда мы сможем использовать их для своих целей. Элисон точно знала, что им с Сэм нельзя идти к Домине. Она не поверит. Сэм была другого мнения. "На следующий день по пути в университет", она сказала. "Наблюдатели не просто так посигнали на жизнь Домины. Это может быть очень опасно, но нам надо рассказать об этом ей или Аделис". Сэм повернулась к Элисон, когда та не ответила. Ветер проникал в открытое окно и развевал их волосы. Ты так не считаешь? спросила она у Элисон. У меня плохое предчувствие по поводу Домины, по поводу новых сил. Сэм нахмурилась, но ничего не ответила. В университете они разошлись, оставив разговор незавершённым. Элисон впервые злилась и хотела оставить позади их новые жизни, чтобы разобраться с проблемами. Сэм напротив, вела себя чрезчур спокойно. и не видела никакой опасности. Как прошли испытания? спросил Дейв, когда Элисон зашла в танцевальный класс. Лучше не спрашивай. Дейв сидел со скрещёнными ногами и тянулся назад. Беспечный характер друга всегда приводил Элисон в чувство, но она не услышала от него шутки или подкола. Дейв перестал тянуться и посмотрел на Элисон. Я говорил с Сарой утром. Когда зачем ты спрашиваешь? Парень пожал плечами. Она плохо понимает, что произошло в ту ночь. Элисон вспомнила, каким отрешённым было выражение лица Сары, когда они покидали её дом. Из её жизни выпало несколько минут. За это время все хранители сумели понять одну простую вещь. Сара была сильным создателем. Настолько сильным, что без должных тренировок она смогла поделиться своими силами с Сэм. Фактически именно это и спасло им жизнь, и фактически никто не понимал, как это произошло. Сэм правда убила демона. Взяла и убила. Во время занятия Элисон отвечала на все вопросы Дэйва. Преподаватель благосклонно относился к их паре, поэтому они могли позволить себе встать в самый конец класса. и разговаривать. К концу занятия Элисон чувствовала себя вымотанной физически и морально. Она не сопротивлялась и позволила Дэеву повести себя в столовую. Они просидели там больше 10 минут, когда к ним присоединилась Сара, а затем и Брайан, появившийся в столовой в компании Кайла. Элисон увидела, каким недовольным взглядом на него посмотрела Меддисон, но Кайл тактично проигнорировал её. и сел рядом с футбольной командой. Ты выглядишь отдохнувшей, обратилась Элисон к Саре. Всю ночь спала без задних ног. Изматывать себя довольно удобно. Элисон собралась обсудить произошедшее и порадовать Брайана и Сару новостью о том, что они могут официально считаться создателями. Но тут на неё легла тень. Крис твёрдо поприветствовал его Брайан. Крис медленно обвёл всех взглядом и усмехнулся. За его спиной маячили парни из футбольной команды. У вас здесь сборище неудачников? спросил он и положил свои руки на спинку стула Сары. Та заметно съёжилась. Обсуждаем следующую возможность опустить тебя, ответил Дейв, за что получил злобные взгляды футболистов. Сомневаюсь, что у вас получится ещё раз. Крис положил свою широкую ладонь на плечо Сары. Мы все знаем, что Бэл слишком труслива, чтобы повторить что-то подобное во второй раз. Убери от неё руку. Все обернулись. К столику не спеша направлялся Кайл. Сказал он это громко, поэтому в столовой стало немного тише. Студенты заинтересованно наблюдали за капитаном команды. Крис скинул свою руку. Перестань быть таким занудой. Кайл посмотрел на Сару, и в его глазах пробежал немой вопрос. Она покачала головой. Всё в порядке. Всё в порядке, передразнил Крис, будто тебе есть дело до них. Крис впился взглядом в Брайана. Хотя тебе не впервой подбирать брошенных судьбой и нянчиться с ними. Брайан тактично проигнорировал его слова. Но Элисan чувствовала, как внутри него закипает гнев. Кайл схватил Криса за руку и на мгновение замолчал. Ты пьян. Крис резко вырвал свою руку из крепкой хватки и засмеялся. Сегодня ему, кажется, захотелось приключений. Ты нарываешься, сказал Дейв. Нарываюсь? Крис снова засмеялся. У меня есть дела поважнее. Ему следовало уйти в тот момент. Послушать голос разума или хотя бы Кайла, который не оставлял попыток спровадить нападающего. Крис решил, что будет лучше остановиться на одной единственной жертве. И ей стал Брайан. Передавай Британии мои наилучшие пожелания. Брайан вскочил с места и набросился на Криса. Отовсюду послышались крики. Тяжёлые удары обрушивались на футболиста, пока Брайан удерживал его одной рукой. Кайл и ещё парочка парней подскочили к ним и разняли. Крис легко подавила агрессию, а вот Брайан рвался вперёд, и даже два парня не были способны его остановить. Элисон прошла мимо Кайла и коснулась руки Брайана. Он вздрогнул. Переведя на неё озлобленный взгляд, парень моргнул несколько раз, выровнял дыхание и успокоился. Крис, глядя на эту картину, засмеялся. Все вы, девушки, настоящие сучки. Кажется, это он псих, заметил Дейв у них за спиной. Вам только дай повод почувствовать себя сильными, и вы начинаете вести себя как шлюхи, крис рыкнул Кайл. Тот поднял ладони вверх. Да я просто развлекаюсь, чувак. Найди кого-нибудь другого для развлечений. Крис снова обвёл взглядом компанию за столиком. К сожалению, дамы моего сердца здесь нет. Слова достигли своей цели. Элисон и Кайл одновременно замерли. Некрасиво, Кайл, тихо сказал Крис. Быть помолвленным, но хлестать за другой девушкой. Ты так много знаешь, Крис, вмешался Брайан. Жаль, что даже у помолвленного парня в этой ситуации больше шансов, чем у тебя. Закрой свой рот, прорычал один из футболистов. Заткнитесь вы все, не выдержал Кайл и осмотрел столовую. Все слышали их. Элисон разделяла желание Кайла прекратить этот цирк, хотя насторожённые взгляды девушек воодушевили Элисон. Они должны понять, что за человек занимал их сердца всё это время. Кайл начал отходить от столика, за которым сидели его друзья. В надежде, что Крис не захочет прерывать этот разговор. Так и получилось. Мы не закончили, Кайл. Почему ты просто не мог постоять в стороне? Вот придурок, не выдержал Брайан. Как думаете? начал Дейв. А человек с хорошим слухом услышит этот балаган. Да, ответил новый голос. Дейв подпрыгнул и вскрикнул, привлекая внимание остальных. Крис и Кайл прервали перебранку. Элисон не услышала, как Сэм подошла к ним. Ты же не надеялся, на самом деле, правда? спросила она Криса. Её спокойствию можно было позавидовать. А почему нет? Крис оскалился. Или я не в твоём вкусе? Да брось, Сэм. Я прекрасно подхожу на роль парня, который исправится с твоим характером. Хочешь сказать, что можешь выбрать Кайла вместо меня? Я уже это сделала. Элсон не смогла спрятать улыбку. Она звертля головой и заметила Меддисон. Девушка притаилась за толпой, рассматривая участников разговора. Студенты, как всегда, ловившие каждое слово, будто превратились в изваяния. Я выбрала Кайла, повторила Сэм громче. Не тебя, Крис. Элисон баялась смотреть на Кайла, на Криса, на всех вокруг. Поэтому она смотрела на Сэм, лицо которой продолжало оставаться спокойным. И тебя не волнует, что он помолвлен? Взгляд Сэм переместился к Меддисон. Нет. Офигеть, восхитился Дэв. Я сейчас в обморок упаду. И Элисон разделяла его эмоции. В какой-то момент столовая зашевелилась. Студенты начали что-то выкрикивать. Обсуждение стало особенно бурным, когда Кайл подошёл к Сэм и стал рядом с ней. Он тоже выбрал её. "Кайл для тебя слишком хорош", напоследок сказал Крис. Сэм не стала отрицать. Для Криса это был красный свет. Для Медисон удар прямо в сердце. Элисон не было до них дела. Она наблюдала, как Сэм и Кайл выскочили из столовой, и уже через 5 минут пришло сообщение. Сегодня меня не жди. Элисон подавила смешок, вышла в коридор и не заметила, как кто-то выбежал из-за поворота и сбил её с ног. Брайан уберёг девушку от падения, но не от соприкосновения с этим человеком. Невидимая сила потянула Элисон к смертному. В просторном доме кто-то громко ругался. Элисон увидела дорогую мебель, даже почувствовала запах духов от женщины, стоящей недалеко от неё. Она кричала на парня, в которого врезалась Элисон. Кричала с такой ненавистью и злостью, что девушка смогла прочувствовать это через видение. Кровоподтёки на теле. Плотно сжатые губы. Картинка поменялась, и теперь Эллисон увидела дорогу. Капал мелкий дождь, а по улице растекалась лужица крови. Эллисон осмотрелась. Она оказалась на одной из дорог за городом, по которой они с Эмм часто гоняли на машинах. Этот парень лежал в собственной крови. Не мигающий взгляд уставился куда-то в пустоту. Видение исчезло, и Элисон сильно закашлялась. "Прости. Прости, пожалуйста", услышала она голос над головой. "Я бежал, не смотрел по сторонам". Элисон подняла взгляд и ахнула. Это был Рэй, парень, с которым она ходила на танцы. Светлые волосы аккуратно обрамляли лицо, тёмные круги под глазами, впалые щёки и нежелание сближаться с кем-то. Ответили Элисон на все вопросы. У Рэя были проблемы в семье. Возможно, даже домашнее насилие, учитывая размер синяков, которые Элисон увидела в видении. Ты не должен этого делать, вырвалось у Элисон. "Рэй, а задача" на посмотрел на Элисон. Брайан схватил её под руки и помог выровняться. "Я имела в виду, мистер Эрхард сказал," что у нас с тобой всё ещё плохо получается последний танец для Рождества. Он сказал, чтобы мы сегодня потренировались. На самом деле мистер Эрхард сказал об этом всем, но Рея не было на занятиях в прошлый раз. Даже если преподаватель увидит их в танцевальном классе, он не станет задавать вопросы. «Обязательно сегодня?» — спросил Рей. «У меня были дела». Тут на помощь пришёл Дэйв. «Да брось!» У тебя такой обречённый вид. Тебе нужно потанцевать. Сам же говорил, что танцы действуют успокаивающе. Ладно, выдохнул Рэй. Думаю, это даже лучше. Элисон улыбнулась ему, а внутри всё ликовало. Возможно, это было лишь вероятное будущее, но Элисон не хотела проверять эту теорию. Вечером, когда их тренировка закончилась, Элисон едва коснулась Рэя, и увидела просторную квартиру, девушку и самого парня. Они смеялись, сидя вдвоём на небольшом кресле. Элисон чувствовала их радость и счастье. Это было будущее Рея, и Элисон радовалась, что оно у него есть. От радости девушка не заметила силуэт, притаившийся в коридоре. Земные хранители видели, когда небесные применяли свои способности. А еще они ещё не могли точно определить, какие способности не могли принадлежать другим. Медисон сжала губы, а потом растянула их в улыбке. То, что она почувствовала, могло помочь ей в будущем. Звёзды этой ночью казались ярче обычного. Кайл прижимал Сэм к себе, пока они лежали на склоне крыши его дома. Вокруг витала приятная тишина. Думаешь, было правильным прийти сюда? спросила Сэм. Ко мне домой? Кайла лежал с закрытыми глазами, а на его губах заиграла лёгкая улыбка. Это повышает адреналин. Ты так не считаешь? Сэм щипнула Кайла за бок, и он открыл глаза. Мне нравится думать о том, что твои родители ходят по дому и даже не догадываются о моём присутствии. Сэм приподнялась на локте. Но я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Больше, чем сейчас. Кайл продолжал улыбаться и делать вид, что всё хорошо, но Сэм чувствовала лёгкое напряжение. Она не могла его не чувствовать, ведь именно из-за неё Мэдисон создаст проблемы. Мэдисон всё понимает, перебил её Кайл и поднёс ладонь Сэм к своим губам. Она понимает, почему я так поступаю. Ты поступаешь так из-за меня, подумала Сэм. Все проблемы в твоей жизни начнутся именно из-за меня. В одном Крис всё-таки был прав. Ты слишком хороший для меня. Сэм выпуталась из объятий Кайла и подвинулась на край крыши. Они с Элисон уже привыкли довольствоваться малым. Никаких надежд, никаких желаний. За 115 лет после смерти Сэм уже привыкла к таким правилам. Но сейчас все было иначе. Она желала Кайла всего его. Если о них узнают... Сэм было плевать на свою судьбу, но жизнь Кайла имела значение. Могла ли Сэм поступить так с ним только из-за чувств? Кайл сел рядом с Сэм и обнял ее одной рукой. Ты слишком много думаешь о будущем, произнёс он и притянул девушку к себе. Сэм не стала вырываться. Она уткнулась лицом ему в шею. Будущее самая важная часть жизни. Ты всё делаешь ради него. Ты права, Кайл посмотрел на ночное небо. От счастья. Сэм посмотрела на него из-под опущенных ресниц. Будущее важно, но никогда ты отказываешься от всего ради него. Будущее строится из сегодняшних поступков. Это правда. Но представь своё будущее, если в настоящем ты только и делаешь, что отказываешься от всего. Сэм фыркнула. Ты слишком всё запутал. Именно это я и пытаюсь тебе сказать. Кайл немного отстранился, чтобы видеть лицо Сэм. Ты делаешь слишком много. И думаешь слишком о многом. Сэм, перестань. Трать своё время на настоящее. Оно важнее. Но тогда Сэм не успела договорить. Она услышала лёгкий стук в дверь. Кто-то звал Кайла. Мне нужно идти, сказала Сэм, поднимаясь на ноги. Всё ведь хорошо, правда? Сэм кивнула и слабо улыбнулась. Её мучили сомнения. Но Кайлу об этом знать не обязательно. Сэм оставила на его губах лёгкий поцелуй и спрыгнула на землю. "Это парни должны тайком покидать девушек, а не наоборот", услышала она голос Кайла и засмеялась. "В следующий раз моя очередь". Сэм продолжала улыбаться, но что-то плохое тянуло её вниз. Сэм не была пессимисткой по жизни. Но плохое предчувствие не давало ей покоя. Последние события почти кричали: скоро всё изменится. Кайл знал, кого он увидит по ту сторону двери, ещё до того, как пролез в свою комнату через окно. Его мама стояла со скрещёнными руками и топала ногой. Что-то случилось? С твоей стороны очень некрасиво сидеть в комнате. когда твоя бабушка уже начала рассказывать истории. Кайл чуть не застонал. Мне обязательно, он увидел её взгляд и не договорил. Да, мама, со вздохом сказал он и вышел из комнаты. Миссис Джонсон взяла своего сына под руку, и они вместе спустились вниз. Все твои кузены приехали, а ты столько времени проводишь вне дома. Я учусь, мама. Ты сама настояла, чтобы я пошёл именно в этот университет. Разумеется. Мама Кайла убрала прядь волос под заколку. Но я знаю, что у тебя есть возможность бывать дома чаще. Мэдисон пользуется ими. Сегодняшние рассказы затянутся надолго? Спросил он, прерывая тему. Что за вопросы? Неужели тебе больше не хочется слушать рассказы бабушки Мелины? А если ты не успеешь... Пожалуйста, не продолжай. Ох, милый. Голос миссис Джонсон был мягким и убаюкивающим. Все люди рождаются и умирают. Мы не можем избавиться от этого, хотя очень хочется. Смерть неизбежна. Всё в этом мире вскорости умрёт. Даже жизни небесных хранителей когда-нибудь обрываются. Кайл любил свою маму за многие вещи. за силу воли, справедливость и щедрость. Но была в ней одна черта, которая нравилась Кайлу больше остальных отсутствие ненависти к небесным хранителям. В современном мире это большая редкость. Мне жаль их, если честно. Почему? Все они погибли при трагических обстоятельствах. Ты только подумай, у них были семьи, друзья, любимые а смерть забрала их из этой жизни. И теперь они вынуждены быть хранителями, защищать людей. Мне жаль их, потому что они умирают, а потом их вынуждают всю жизнь быть одинокими. Это очень грустно. Когда они зашли в просторную гостиную, рассказ бабушки Мелины уже набирал обороты. Кайл не стал вслушиваться, а просто сел рядом со своей кузиной Мари. Она поприветствовала Кайла широкой улыбкой. Свои белокурые волосы Мари убрала в небрежный пучок. Рада видеть тебя, Кайл. Мари потянулась и поцеловала его в щёку, а затем обняла за плечи. Не думал, что ты приедешь. Я отказалась от наследия хранителей, а не от семьи. Мари бросила пустой взгляд на сестру-двойняшку, которая сидела возле своей матери. «Но семья, видимо, всё же отказалась от меня». Не каждый хранитель бросает в лицо семье отказ от своего наследия. Мари и Кайл перешёптывались и наклонялись друг к другу, словно провинившиеся дети. Кайл игнорировал предостерегающий взгляд матери, пока та общалась с другими родственниками. «Иногда мне кажется, что я просто родилась не в той семье», как-то сказала Мари. Твои мама с папой хорошо ко мне относятся. Мне бы хотелось, чтобы они были моими родителями. Кайл был бы не против этого. Мари была младше его на пару месяцев, но свои дни рождения они всегда праздновали вместе. Кроме этого года. Мари училась во Франции, и весной у неё были экзамены, а Кайл долгое время отсутствовал на соревнованиях. Кузина заверила его, что в апреле следующего года Они устроят настоящий праздник. Вечер рассказов закончился на приятной ноте и истории о молодости бабушки Милины. Мало кто поверил, что бабушка целый год прожила на пиратском корабле, или что дедушка Хью состоял в секретной организации по борьбе с нелегальными волшебниками. Все эти рассказы бабушка приукрашивала для дополнительных эмоций. Но были и истории от которых действительно перехватывало дыхание. Истории о таинственных лесах в Северной Европе, наполненных чистой ангельской энергией. Деревья там растут быстро, цветы не увидают, а животные наделены человеческим разумом. Бабушка рассказывала о падающих с небес звёздах, которые превращались в мерцающие камни и заполняли собой горы. Кайл любил эти истории больше других. В них вымысел тесно переплетался с реальностью, и никто не мог понять, что бабушка придумала, а что нет. На новые вопросы Мелина отвечала просто: "Вам надо самим там побывать". Это даже странно, сказала Мари, когда некоторые их родственники покинули поместье Джонсонов. Бабушка Мелина почти не говорит, но находил в себе силы делиться рассказами. Кайл проводил последних гостей и вернулся в тот момент, когда Мари что-то спрашивала у бабушки. Расскажи про наших предков, попросила она. О тех, что жили в Северной Каролине. Мама говорила, что наша семья была самой великой из всех земных хранителей. Бабушка Милина издала странный, тяжёлый звук. Так она смеялась. Кайл уже хотел незаметно скрыться из комнаты, в которой осталось лишь пара человек. Где-то по дому бегали младшие братья Кайла, неугомонные проказники, которым истории были совсем не интересны. Айл сделал шаг назад, но следующие слова бабушки заставили его остановиться. Мы не были самой могущественной семьёй земных хранителей. Не тогда, Все пристально посмотрели на бабушку Милину. Отец ушёл в свой кабинет, а мама сидела с уставшим лицом. "На сегодня хватит", она встала. "Бабушке нужно. Мы не были сильнейшими?" спросила младшая кузина Кайла. "Но мы и местали, да?" "Не совсем так". "Милина", поспешила вмешаться миссис Джонсон, "но бабушка успокаивающе улыбнулась. Не волнуйся, Лорейн. Я способна рассказать ещё одну историю. Мари победно улыбнулась и помахала рукой, приглашая Кайла сесть рядом с ней. Но он остался стоять на месте, увлечённый рассказом бабушки Мелины. Много лет назад хранители из семьи Джонсон занимали лишь второе место в списке самых великих семей земных хранителей. «Семья, стоявшая на первом месте, была сильнее?» — спросила Мари. Мелина покачала головой, когда миссис Джонсон поправила плед на ее коленях. «Это была не одна семья». Воцарилось молчание. «Их было две?» — изумилась Клэр. «Две семьи на первом месте? Как такое возможно?» «Это было возможно больше сотни лет назад». Я знаю, что история тех семей уходила далеко в прошлое, когда стали рождаться земные хранители, первопроходцы, те, кто изучил все тайны этого мира. Эти семьи из поколения в поколение переезжали по миру вместе, пока окончательно не перебрались в Северную Каролину. Символом одной семьи был красный феникс: преданность, сила, бессмертие. Символом второй Чёрный конь. Он означал жизнь, упорство, непобедимость. Внутри Кайла что-то дрогнуло, но он не успел понять, что это было. Его отец решил присоединиться к ним и теперь стоял рядом с Кайлом. Ты сказала, что они были величайшими, заметила Мари. Значит, мы обошли их, да? Джонсоны стали сильнейшими. К великому сожалению, никто не знает, стали бы мы сильнейшими или до сих пор занимали бы второе место. По лицу бабушки пробежала грусть. Что? Что это значит? Ни один из их потомков не дожил до сегодняшнего дня. Мари и Клер громко ахнули. Мистер Джонсон зашёл в гостиную и сел рядом со своей женой, а Кайл стоял в проёме, продолжая ловить взгляд бабушки Милины. Что-то таинственное было в её глазах, в этом молчании. Что с ними произошло? спросила Клэр дрогнувшим голосом. Бабушка Милина продолжала смотреть на Кайла, и слова, сказанные ею после паузы, ударили Кайла в самое сердце. Их забрал огонь. Картинки замелькали у Кайла перед глазами. Огонь. Феникс. Голос Сэм прорвал его разум, как тонкую ткань. У нас над камином тоже висел символ, сказала она в тот вечер, когда семья Кайла устраивала грандиозную встречу хранителей. Красный Феникс. И что он означал? Преданность, сила, бессмертие. Мои предки считали, что ничто в этом мире не исчезает окончательно. Чувства, страхи, цели, Всё остаётся с нами и остаётся после нас. Большинству семей не помешала бы преданность. Ещё до этого, несколько дней назад, Кайл пытался узнать, как они с Элисон погибли, и он получил честный, жёсткий ответ. На город, в котором жили наши с Элисон семьи, было совершено нападение разбойников. Они сожгли все дома и всех людей, не пощадили никого. Кайл вцепился в дверной косяк. Он чувствовал, как напрягаются мышцы по всему телу. Чувствовал, что с каждой секундой ему становилось тяжелее дышать. Амелина продолжила смотреть на него. В тот вечер его бабушка не спускала глаз с Сэм. Кайл вспомнил ещё одну деталь. Сэм была помолвлена с его прадедом, дедушкой Милины, Терренсом Джонсоном. Семьи земных хранителей связывают свои судьбы исключительно с представителями других семей. Как родители Терренса могли пойти на этот брак, не будь с Эм? «Кайл, тебе плохо?» Он поднял взгляд. Все смотрели на него. «Боже мой, мальчик!» Миссис Джонсон подлетела к нему. «Ты весь мокрый. Что случилось?» «Все в порядке», — выдохнул он, и убрал руку матери со своего лба. Мне нужно немного отдохнуть. На самом деле, Кайлу хотелось увести бабушку Милину из этой гостиной и завалить её вопросами, но что-то в этой истории не давало Кайлу покоя. Что-то кричало ему на уровне подсознания, что никому другому не стоит знать о том, что произошло. Милина едва заметно качала головой. Кайл понял её намёк и ушёл в свою комнату. Если всё, о чём он догадался, правда, если всё, о чём говорила бабушка Милина, правда, 115 лет назад произошло что-то удивительное, что-то странное и ужасное одновременно.